Швейцария, 1914-1917 18 октября 1923 года смертельно больной, перенесший несколько инсультов, бессловесный Ленин совершил, вопреки запрету врачей прерывать отдых в горках, свой последний в жизни загадочный маневр. Видимо, идея нагрянуть в Кремль получившее множество истолкований в диапазоне от определенного, хотел забрать из своего кабинета очень важный документ до Туманного, поехал прощаться с Москвой, давно возревало в сознании Владимира Ильича. Неожиданно для всех он нарисовался рядом с готовой к отправке в город машиной и твердо указал, что намерен ею воспользоваться. Несмотря на шутливое в стиле шоу Трумана предупреждение Марии Ильиничны «Володя тебя в Кремль не пустят, у тебя пропуска нет», Ленин проигнорировал как попытки отговорить его, так и поползновение шофера свернуть обратно в горки. Способный выговорить лишь гневное «вот-вот», Владимир Ильич не дал одурачить себя. Горки, однако, были связаны с Москвой телефоном, и когда Владимир Ильич въехал в Кремль, внутри оказалось подозрительно безлюдно. И если правы те, кто утверждает, что целью визита было продемонстрировать городу и миру, что его рано хоронить, он планирует выздороветь, то затея потерпела фиаско. Едва ли не единственными, кто мог оценить прогресс в его лечении, были часовые, со сдержанной настороженностью отвечавшие на махание кепкой, и случайные прохожие, получившие шанс увидеть наиболее раритетную из трех достопримечательностей Москвы. Пушка, которая не стреляет, червонец, который не звенит и премьер, который не говорит. В здании Сената, где размещался совнарком и теоретически должна была кипеть работа, также никаких значительных лиц не обнаружилось. Устав от попыток понять, что означает этот сюрреалистический бойкот, Владимир Ильич прошел к себе в квартиру и, очень уставший, заснул. Возможно, ему просто вкололи что-нибудь. Мы даже не знаем точно, сколько именно времени Владимир Ильич провел в Кремле и остался ли ночевать. Про эти 24 часа впоследствии ходило много слухов. Якобы Ленин проинспектировал сельскохозяйственную выставку на месте нынешнего ЦПКО. Якобы обнаружил, что ящики письменного стола в его кабинете вскрыты, конечно, Сталиным. И оттуда пропали некие баснословно ценные бумаги, письма Инессы Армант, рукопись его исповеди, расписка в получении немецких денег. То, с чем ему пришлось столкнуться, настолько, разводят руками комментаторы, шокировало Ленина, что на всех успехах в восстановлении организма, достигнутых к октябрю 1923 был поставлен крест. Уже к концу месяца у него случился еще один припадок с судорогами. Проблема в том, что все рассуждения о целях и событиях этой поездки не более чем домыслы. Однако благодаря Надежде Константиновне нам известен ее результат. Владимир Ильич возвращается в горки с тремя томами Гегеля. И зная Ленина, можно предположить, что именно Гегель привел его в Москву, как когда-то. в Швейцарию. Разумнее было не уезжать из Польши далеко от России и осесть в ближайшей нейтральной стране, например, Швеции, где наметилась большевистская колония, Калантай, Бухарин, Шляпников. Однако Владимир Ильич собирается много читать, ему нужны библиотеки, а в Швеции он все время упирался бы в проблему языка, и поэтому остается Швейцария. Каждый раз эта страна для Ленина — следствие Цукцванга. Сначала из-за искры, потом приехал будто в гроб ложиться после 1905-го, теперь из-за войны. «Правда», тираж которой еще в мае достигал 180 тысяч экземпляров, закрыта. Большевистская фракция в Думе разгромлена, депутаты арестованы, их ждет ссылка. В России на членов большевистской партии охотится полиция. Деньги держателей из-за войны так и зависли в немецких банках. Положение хуже губернаторского. Оставались полубесплатная литературная работа для общепартийных социал-демократических изданий и ничтожная партийная диета. Называя вещи своими именами, Ленин — 45-летний безработный, не имеющий собственной недвижимости — обремененный больной, требующий лечения женой, проживающей на птичьих правах в стране, где стремительно дорожает жизнь. От хорошо знакомой Женевы Ульяновы отказались в пользу немецкоязычного Берна не только из-за дороговизны квартир. Там осели эмигранты-интернационалисты, покинувшие шовинистские Париж и Брюссель. И если бы Швейцария вступила в войну, то Женеву заняли бы французские войска, очень не кстати для пораженца Ленина, которого так легко подвести под обвинение в дезертирстве и госизмене. Ленин, который еще много лет назад вытянул на экзамене по международному праву билет с вопросом права нейтралитета, знал, что ему запрещалось в открытую агитировать здесь против чужого правительства, могли выслать из страны. Крайне опасаясь реализации этого сценария, он пользовался в печати псевдонимами и, если уж внушал аборигенам, что нынешняя Швейцария — республика Лакеев, весьма, впрочем, перспективная, потому как правительство позволяет солдатам уносить оружие домой, то делал это аккуратно, избегая транслировать свои соображения в прессе. В 1914-1915 годах Швейцария — только обучающаяся извлекать прибыли из войны соседей, была скорее тихим омутом, чем тихим уголком. Здесь пока еще не ощущалось, что последнее значимое событие в истории страны — изобретение часов с кукушкой. Пятьдесят тысяч итальянских, немецких, австрийских гастарбайтеров разъехались по домам, и местным пролетариям приходилось вкалывать днем и ночью — Предприятия, выпускающие военную продукцию, завалены заказами, но зарплаты рабочих сократились на 20-50%, и это при взлетевших из-за войны ценах. Женщины, которые бродят вдоль железной дороги в поисках кусков угля, были самым обыденным зрелищем. Так что, когда летом 1916-го будущий председатель Совнаркома, социалист Ленин, заметил будущему президенту Швейцарской конфедерации социалисту Нопсу «Полагаю, Швейцария – самая революционная страна в мире», в этой шутке была лишь доля шутки. В ноябре 18 го в Швейцарии примутся строить баррикады, а столкновения рабочих с полицией приведут к жертвам. Однако даже и за четыре года до этого самые осторожные русские социал-демократы не были желанными для швейцарцев гостями. Они сдвигали местных рабочих влево, провоцировали стачки на военных предприятиях, а еще, изнервничавшиеся от неприкаянности и невостребованности, все время ссорились друг с другом. Рынок недвижимости реагировал на такого рода репутационную ауру соответствующим образом. Хозяева брали на пансион русских неохотно, слишком много табачного дыма, Слишком не швейцарский режим дня. Никому не нравится, когда по ночам соседи орут и ссорятся. Так и писали в объявлениях, за исключением русских. Ни одна, кроме самой первой на Вернской улице Доннербюльвих с сентября по ноябрь 1914-го из квартир Ульяновых периода Третьей Швейцарии не выглядела особенно привлекательной. В Берне с Владимиром Ильичом и Надеждой Константиновной произошла история, возможно, объясняющая ленинский интерес к плану гойл как методу скорейшего достижения коммунизма. Они поселились в комнате с электричеством. К ним днем пришли друзья, и Ульянова показали им, как работает лампочка. Тут ворвалась хозяйка и стала орать, что днем включать свет запрещено. Владимиру Ильичу пришлось призвать женщину к сдержанности. На следующий день... Они съехали. Чаще, чем дома, похоже, Владимира Ильича можно было застать в кантональных библиотеках. Один из эмигрантов, также завсегдатой такого рода заведений, рассказывает, что всюду натыкался на входящего, сидящего или уходящего Ильича. Покончив быстро с чтением какой-нибудь книги, я быстрым шагом направлялся в другую, а Ильич уже там, словно какой вездесущий дух. Надежда Константиновна никогда не была склонна драматизировать бытовые неурядицы, поэтому, рассказывая о Швейцарии, она говорит обычным ровным тоном. Владимир Ильич же жалуется. «Денег нет, денег нет. Главная беда в этом». Но в посланиях товарищам, то есть скорее ритуально, а в письмах сестрам воздерживается от сетований. «Мы живем ничего себе, тихо, мирно, в сонном берне». Однако, во-первых, Целыми днями он сидит в библиотеке и конспектирует работы о Гераклите, что-то уж больно много свободного времени. Во-вторых, судя по менее надежным свидетельствам, Ленин кажется посторонним совсем обедневшим, едва ли не нищим. Известный нам по Парижу Абрам Сковно сообщает о швейцарском Ленине, что ему в буквальном смысле слова не было на что пообедать. А однажды в Берне его не пустили в библиотеку, так как его старенький пиджак был слишком порван. К тому же периоду относятся легенды о том, что Владимир Ильич якобы постоянно ходил с перемотанной щекой и, не имея денег на стоматолога, страшно мучился от болей, пока какой-то врач, придя в ужас от его мучений, не вырвал ему зуб бесплатно. Что он несколько дней спал у знакомых в ванной – что носил огромные, явно чужие галоши, которые спадали с его обуви. Проверить эти сообщения невозможно. Факт тот, что он соглашается на любую литературно-лекторскую работу за самые скромные деньги, особенно в Берне, то есть с осени 1914 по весну 1916, особенно в первый год, когда антивоенная и тем более пораженческая агитация не пользовалась популярностью и плохо окупалась. На рефераты к нему приходят по 10-15 человек. После теоретической части ему обычно приходится отвечать на прямые вопросы. Что бы сделали большевики, если бы прямо сейчас оказались у власти? Что-что. Предложили бы всеобщий мир, но с условием освобождения всех колоний. Англия и Германия, конечно, против. Хорошо. Тогда мы начинаем против них революционную войну. А весь социалистический пролетариат Европы объединяется с населением колоний и полуколоний. Эти сценарии, по-своему, впечатляющие, похоже, не выглядели для аудитории особенно убедительными. Репутация Ленина никогда не была на высоте, но теперь удручающими выглядят и его перспективы. К примеру, Рязанов, будущий директор Института марксизма-ленинизма, на вопрос швейцарского социалиста Нопса, что будет, если после возвращения в Россию Ленин станет диктатором, прижал собеседника к придорожному сугробу и прошипел. «Ленин — диктатор! Да я его самолично прибью! Мокрого места не останется!» «Мит менен айгенен фёстен верде их ин эрвюген». Если в Польше Ленин ожидал начала войны, то теперь ее окончания и смены политической конфигурации. Кто бы ни победил до весны 1917-го, вступление Америки на стороне Антанты, непонятно, Если не мир целиком, то некий уровень, как в Тетрисе, видимо, российская, Австро-Венгерской или Германской империи, должен был обрушиться. Этот крах, хотя бы и локальный, означал возникновение революционной ситуации и рождение новых политических субъектов, национальных государств. Раздираемые внутренними противоречиями, они будут искать себе место на политической шкале между правобуржуазной и левосоциалистической республикой – «Славное поле для работы. Хороший момент, чтобы им воспользоваться». Ровно поэтому все социалисты в окружении Владимира Ильича в эти годы одержимы спорами о национальном вопросе. Под словосочетанием «Ленин в Берне» скрывается еще и четырехмесячное с июня по октябрь 1915-го пребывание у Ульяновых в Зеренберге. Это идиллического вида горный, сейчас еще и горнолыжный, с альпийской долиной, водопадом и умопомрачительными видами на Монблан и Люцернское озеро-курорт в 80 километрах от Берна в сторону Люцерна. Сначала на поезде, потом либо с почтовой каретой, либо на наемной лошади. Это была и дача, и территория, где Ленин получил возможность реализовать свои туристские инстинкты «квантум сатис», и здравница для Надежды Константиновны с ее базедовой болезнью, и удобный зеленый кабинет, куда бесплатно можно было заказывать книги из библиотек. Ульяновы поселились в «Хотел Мариенталь» на полном пансионе за пять франков в день. Дешевле, чем в среднем по рынку, но ощутимо дорого, если за выступление с рефератом вам платят 10 франков. Вскоре к ним присоединилась Инесса Федоровна, прожила рядом несколько недель. О том, как складывались отношения этих троих, известно только по рассказам Надежды Константиновны, которая описывает Зеренберг как подобие Элизиума. Уехала Инесса Федоровна раньше Ульяновых, но, судя по тому, что она вернется сюда следующим летом, несмотря на настойчивые, но без объяснений, что там пошло не так, рекомендации Владимира Ильича не делать этого, ей там понравилось. Возможно, тому причиной сентиментальные воспоминания. Первую половину дня они работали. Ленин писал, Надежда Константиновна занималась секретарской вермишелью. Инесса Федоровна сочиняла статьи о женском вопросе или играла на рояле. После обеда втроем или даже вчетвером, когда к ним присоединялась подруга Инессы Федоровны Людмила Сталь, они совершали длительные прогулки по горам, на близлежащий Ротхорн, 2350 метров над уровнем моря, и Штратенфлух около 2000. В начале сезона Ленин заинтересовался и коллективными восхождениями на высоты в 3500 метров, запрашивал цену участия и ночевок в хижинах для нечленов клуба швейцарских альпинистов. Ленин-турист на равных конкурирует с Лениным политиком на протяжении всего швейцарского периода — И даже когда Владимир Ильич узнал о февральской революции, он отправился не в церковь или магазин крепкого алкоголя, а гулять на Цюрихскую гору. Видимо, швейцарский ландшафт представлялся ему плодотворным и как для мыслителя, и как для политика. Из Зоренберга Ленин проводит атаку на выдвинутый троцким лозунг «Соединенные Штаты Европы», формулирующий послевоенную задачу для второго интернационала. Создание союза европейских, национальных, вылупившихся из империй государств на социалистической платформе. Это образец типично ленинской, проницательной, на семь аршин в землю критики начинаний, которые не могли бы вызвать ни малейших нареканий ни у одного здравомыслящего человека, кроме, собственно, Ленина, чей острый, холодный и блестящий ум разрезает идею Троцкого, как алмаз-стекло. Да, в политическом плане идея неплоха, но экономически Соединенные Штаты Европы невозможны. У четырех главных держав Европы капиталы размещены в колониях, для извлечения прибыли из которых нужен аппарат, армия, флот и прочее. Чтобы организовать Соединенные Штаты Европы, нужно договориться про колонии и про содержание этого аппарата. А как про это договориться, иначе как силой? По справедливости? В честной конкурентной борьбе? На империалистической стадии это невозможно. И раз так, в лучшем случае договориться могут капиталисты Европы против капиталистов Америки и Японии. Если уж на то пошло, лучше будут Соединенные Штаты Мира. Но, по сути, этот лозунг не очень хорош, потому что а. заменяет социализм просто, б. дает ощущение, что победа социализма в одной стране невозможна, а это не так. Это заочная полемика — Очень характерный пример, когда Троцкий выигрывает у Ленина по литературе, но терпит поражение по смыслу. Судя по письмам Зиновьеву, которого Владимир Ильич подманивает к себе, дорога ездовая, можно на велосипеде вверх треть пути от Флёхли до Зеренберга ехать, спуск до Флёхли 20 минут на велосипеде, из Шопфхайма в Люцерн тоже спуск, вероятно, можно скатиться без ног на велосипеде, в его распоряжении был чей-то велосипед. Зиновьев не приехал, но они обменялись не только политическими новостями, но и товарищескими подарками. Зиновьевы прислали Ульяновым вишни, а те в ответ корзинку самолично собранных грибов. Из Зюренберга Ленин не с пустыми руками. Он только что опубликовал статью о поражении своего правительства в империалистической войне и брошюру «Социализм и война». Съездил в Цемервальд на конференцию. и туда же в Зеренберг вернулся. О степени интенсивности этих пяти дней, проведенных в 60 километрах от жены, можно судить потому, что, когда они с Надеждой Константиновной на следующий день пошли гулять на Ротхорн, то, добравшись до вершины, Владимир Ильич, как подкошенный, повалился на землю, едва ли не на снег, и проспал полчаса. Само слово «цинмервальд» стало, если не нарицательным, то... по ролям, описывающим известное политическое настроение, надежды на возрождение, переживший за год до того крушение идеи социалистического интернационала. Слово это многие слышали, но часто не понимали. Те, кто возвращался в Россию в 1917-м, рассказывали, что к ним специально подходили люди и переспрашивали, что такое Циммервальд. Пассажирка второго пломбированного вагона Анжелика Балабанова даже вышла собственноручно это слово – на красном знамени перед возвращением в Россию. На самом деле Циммервальд — альпийская деревушка в десяти километрах от Берна. Сейчас десять минут на поезде и еще четверть часа на автобусе. Смотреть там можно только атмосферу, ландшафт. От «Хотель Пенсион Бо Сежур» ничего не осталось. Полвека назад его разрушили, причем явно злонамеренно — уничтожить красную ауру. Уцелевшие после погрома обсерватория и музей духовых инструментов едва ли в состоянии компенсировать чьи-либо душевные страдания от утраты исторического здания. Не мудрено, что для большинства суть ключевой для будущего Европы циммервальдской контроверзы оставалась покрытой туманом. Участников конференции социалистов, организованной швейцарской социал-демократической партией, было всего три-четыре десятка. Сами делегаты шутили по поводу того, — вспоминал Троцкий, — что полвека спустя после основания первого интернационала оказалось возможным всех интернационалистов усадить на четыре повозки. Штука была не в присутствии Троцкого и Ленина, а в том, что за одним столом сошлись немцы и французы. Те самые, что год назад поддержали свои правительства в войне, а теперь открещивающиеся от шовинистов. Общий тон понятен. Все сходятся в искреннем намерении поскорее прекратить войну. Но как? Социал-демократия, представляющая интересы рабочих, просто неопределенного свойства жест рукой в воздухе, не должна разрешать своему правительству воевать? Понятие на жанр. Что происходит, когда в одном помещении собираются несколько десятков социалистов, из которых процентов 20 русские, причем из ленинской свиты, а остальные – Обычные здравомыслящие люди. Понятно, и кем такого рода социалисты выглядят для Ленина. Да, не такие мерзавцы, как те, кто голосовал за военные кредиты, но полезные идиоты. Живая платформа, с которой ему удобно заявить о своих идеях и, возможно, если удастся соблазнить еще кого-то, сколотить новый взамен колдскианского Интернационал. Через полгода, в апреле 1916-го, «Циммервальд» был продублирован. Если шабаш мирных социалистов в «Циммервальде» просто держали в тайне от посторонних, то теперь раструбили в газетах, что конференция социалистов пройдет в Нидерландах. На самом же деле счастливчики, получившие приглашение, встретились в Берне. Доехали на поезде до Рейхенбаха, оттуда их повезли на телегах в горы, на тысячиметровую примерно высоту, в деревушку Кенталь. Ленин наверняка вспомнил, что 12 лет назад бывал в этих местах во время их с Надеждой Константиновной эпичного пешего путешествия по Швейцарии. В Кентале состав участников был малость пошире, уже 43, в том числе Радык, Акселерот, Бронский, Мартов, Зиновьев, Натансон, Балабанова и, раз уж это биография именно Ленина, Инесса Арманд. Мартов жаловался, что Ленин снова интригует и даже клевещет французам на него Акселерода и Троцкого. Протоколы отсутствуют. Но, судя по дошедшим свидетельствам, фестиваль солидарности европейских социалистов благодаря Ленину превратился в марафон свар, грызни и пикировок. Особенно пикантных, в силу того, что иностранцы не понимали, из-за чего русские спорят между собой и жаловались им друг на друга. Тому, кто захочет погрузиться в атмосферу 1916 года с головой, можно порекомендовать переночевать в том самом нуцелел отеле «Барен». Описывая причину опоздания на поезд одним осенним днем 1916 года — грибы, углядев которые Ленин принялся хватать их с невероятным азартом и набрал целый мешок, Надежда Константиновна употребляет сравнение — будто левых цемервальцев вербовал. Это дает косвенное представление о том, что происходило за год до того. Важнее, чем принятый манифест пролетарии всех стран «Соединяйтесь», то обстоятельство, что Ленин умудрился расколоть, хотя и полуофициально, относительно прилично, обойдясь без угрозы шантажа, ему не резон было ссориться с организаторами, конференцию — и создал там нечто вроде фракции — «Циммервальдскую левую» — человек восемь, которые потребовали принять не просто пацифистскую резолюцию, но поддержать лозунг Ленина о трансформации империалистической войны в гражданскую и в революцию. Идея Ленина состояла в том, что просто борьба против войны гроша Ломанова не стоит. «Не надо нам ни побед, ни поражений» подразумевает, что борющийся при этом все же не желает поражения своей стране, но всего лишь хочет вывести ее из войны. Ах, не желаешь? Ну, значит, ленинский прищур. Переходишь на точку зрения буржуазии, которая войну и затеяла. Ах, не хочешь переходить? Ну так ты залезь на табуретку и во всеуслышание заяви, я стремлюсь к поражению своего правительства. Нет, не так, громче, еще громче. Зачем же так открыто, а затем, что этот момент ключевой? Отколоть социал-демократов от национальной буржуазии. Объявив о разрыве с бенефициарами войны, социал-демократы переходят на сторону пролетариата не на словах, а на деле. Тогда как просто выступать за мир и разоружение есть не что иное, как предательство пролетариата, который и так уже понес самые крупные потери из-за войны. И, кстати, не просто разоружение, а насильственное разоружение буржуазии и вооружение, правильно, пролетариата. Что такое революционные действия во время войны против своего правительства? Удары по своей буржуазии. То есть мосты, что ли, взрывать? Нет, не буквально партизанская деятельность, не заговорщичество. Смысл в том, чтобы «проращивать поражение». менять настроение в обществе. Превращение империалистической войны в гражданскую не может быть сделано, как нельзя сделать революции. Так выглядит катехизис ленинского искусства восстания в 1915 между Берном и Цюрихом. Никто не собирается превращать Цюрих, как Симбирск или Шушенская, в музей-заповедник Ленина. Однако, имея интерес к теме, его можно увидеть именно в таком ракурсе. Сохранились не просто отдельные здания, а целая система. Вот первая квартира Ульяновых, откуда они сбежали, угодив, по сути, в притон с проститутками и уголовниками. Вот второй главный дом Ленина. Вот рабочий клуб «Айнтракт». Вот библиотека, одна, другая, третья. Вот кабаре «Вольтер». Не город, ладный письменный стол — со множеством отделений. Все компактно, все книжки под рукой, чисто и убрано. Повсюду библиотеки, книжных магазинов в десятки раз больше, чем супермаркетов, даже рестораны часто оснащены, ну или, по крайней мере, декорированы книжными шкафами. Городской шум будто тонет в этих улочках. Деньги и книги любят тишину. Пожалуй, это наиболее подходящий Ленину по характеру город. Здесь Ленин написал империализм, здесь начал государство и революцию, здесь получил, возможно, самую важную новость в своей жизни, здесь провел самые тоскливые, наверное, недели, запертым, понимая, что в Петрограде в этот момент делят власть, и каждый день опоздания может стоить десятилетий. Здесь он прощался с Европой. У города готический силуэт, благодаря Альтштадту, старой части, полтора квадратных километра, лабиринт мощенных улочек с солидными в бюргерских фентефлюшках домами. Повсюду фонтанчики, которые раньше были поилками для лошадей. Сто лет назад от этих площадок разило навозом, сейчас — духом Средневековья. Город привязан к берегам реки Леммат. которая тоже как будто декоративного свойства. Она впадает в Цюрихское озеро и не является сколько-нибудь существенной транспортной артерией. Далеко не уедешь. Здесь красивые, высоко котировавшиеся Лениным, страстным любителям вечерних прогулок, набережные. На таких очень кстати пришелся бы велосипед, но в Цюрихе он был Ленину непосредством. По нынешнему Цюриху, Финансовому и научному центру трудно понять, что еще сто лет назад это был сильный, конечно, буржуазии, но все же рабочий город. В 1918-м здесь даже демонстрации расстреливать приходилось. Несмотря на военную эпоху, город выглядел ухоженным. Оказавшийся тут в это же время Джойс уверял, будто его жену однажды остановил полицейский из-за нечаянно выпавший из кармана фантик. А на главной улице, Банхофштрассе можно было пролить суп и слизывать его прямо со стерильной мостовой. Излишков супа вот только не наблюдалось. Еда была в дефиците, причем чем дальше, тем больше. Ленин переселился в Цюрих в конце зимы 1916 и прожил здесь больше года, до апреля 17 го Наложение этих дат на хронологическую шкалу Первой мировой показывает, что он провел здесь самую кровавую ее стадию. В феврале 1916-го начинается верденская мясорубка, наступление немцев на верденский выступ, в июне брусиловский прорыв на русском фронте и одновременно битва на Сомме, которая продлится до ноября. События 1916 года синхронно и живо иллюстрировали процесс, который прямо в этот момент описывал Ленин. Как империализм действует в рамках своей логики. Империализм, как высшая стадия капитализма, крупнейшая, ну или по крайней мере одна из двух крупнейших жемчужин в ленинской литературной короне. И, вне всякого сомнения, самая остро актуальная его работа. Даже самый бессовестный на свете человек, ознакомившись с этой сотней емких, энергичных, искрящихся страниц, где объясняется с точки зрения экономиста подоплека Первой мировой и дается ключ ко всей мировой истории XX века, не осмелится заявить, будто Ленин устарел, никому больше не нужен и прочее. Еще одно важное впечатление от империализма — абсолютная конвертируемость. Такой текст мог написать гарвардский или оксфордский или амстердамский экономист. В нем нет ни малейших признаков ограниченности локальным контекстом, тем более местечковости. И даже Россия упоминается здесь нечасто. На самом деле это связано с тем, что работа готовилась к публикации как раз в России, и поэтому нельзя было оперировать вопиющими, слишком критичными примерами. На круг эта цензура цензуры сыграла Ленину на руку. Ленинский империализм вписывается в широкий контекст экономических исследований начала XX века. От гобсоновского империализма до накопления капитала Розы Люксембург. Пожалуй, ленинский труд можно квалифицировать даже и как всего лишь заметки на полях книги английского экономиста Гобсона, которую Ленин не только прочел, но и в 1904-м в Женеве сам перевел. И хотя этот перевод никогда не был опубликован, и рукопись не сохранилась, Ленин упоминает о своей работе в одном из писем. Кто переводил чужие книги, знает, какая связь, какие отношения, пусть фантомные, возникают у переводчика с автором. Однако книги Гобсона, Гильфердинга, Люксембург остались в истории лишь как попытки объяснить стремительно менявшийся мир, тогда как применительно к ленинской абсолютно уместны глаголы совершенного вида. Информповод книги — Война. Объясняя ее происхождение, Ленин связывает войну с феноменом капитализма. Капитализм, показывает Ленин такой прогрессивный, такой рациональный, такой привычный, к середине десятых годов XX века мутировал, превратился в ужасное подобие себя. Он не то, за что себя выдает, потому что трансформировался в свою противоположность. Свободная конкуренция производителей товаров, столь выгодная потребителю, больше не является основой капитализма. Собственно, еще Маркс, проанализировав историческую эволюцию капитализма, предрек, что рано или поздно свободная конкуренция породит концентрацию производства, а затем и монополию. Ленинский анализ показывает, что, как это ни поразительно, По достижении очень высокой ступени развития капитализма монополии рано или поздно прибирают к рукам все и таким образом, по сути, обобществляют производство. Капитализм больше не триумф частной собственности и не синоним свободы и творчества, но наоборот стремление к господству, к порабощению горсткой сильных массы слабых, заорганизованности и запланированности. Заниматься финансами, банковской сферой, стало выгоднее, чем производить товары, быть промышленником. Миром теперь правит не капитал вообще, а капитал финансовый. Среди цивилизованных государств выделяются несколько таких, где господствует именно финансовая олигархия. При старом промышленном производящем со свободной конкуренцией капитализме Производители вывозили товары. При новейшем, финансовом, монопольном, вывозят капитал, который и вкладывается в добычу сырья и в производство на мировой периферии. Товары теперь производятся там. Именно этим финансовым олигархиям и нужны сырьевые ресурсы и рынки сбыта на периферии – колонии. Очень быстро, в считанные десятилетия, страны, вывозящие капитал, поделили мир между собой – Сначала по договоренности, как сферы интересов, а затем и буквально, с границами, проведенными по линейке. Вся доступная периферия превратилась в колонии. И вот это и есть та высшая стадия капитализма, которая называется империализм, когда разделение между финансовым и промышленным капиталом достигло громадных размеров. И поскольку все уже захвачено, а объективная тенденция международных картелей стремиться к расширению никуда не исчезла, это неизбежно приводит к борьбе за сырьевые рынки, то есть к войне. Германия и Англия не могли не столкнуться. И к войне привели их не конфликты интересов отдельных лиц, и не рыцарская защита интересов малых стран, как медиа рассказывают глупым буржуа, а экономическая система. Также заметим, как к революции приводит не некий злокозненный по своей природе Ленин, которого прислали в пломбированном вагоне, а система, порождающая Ленина. Актуальность ленинского империализма в том, что по нему ясно, что Первая мировая, Вторая и весьма вероятно, Третья — суть одна и та же война. И запущен этот конфликт не столкновением интересов наций, а капитализмом. Причиной империалистической войны не были вопросы выживания каких-то европейских наций, однако имеющие экономическую подоплеку процессы загнали страны в коридоры, откуда не было возможности сбежать. Коридоры, ведшие к силовому столкновению». Неизбежным было и голосование социал-демократов Франции и Германии за военные кредиты. Эти социал-демократы представляли тот пролетариат, который коррумпирован буржуазией стран, эксплуатирующих колонии. Этот пролетариат естественным образом оказывается оппортунистическим. В самой откровенной форме это стало очевидным в Англии, Но затем оппортунизм окончательно созрел, перезрел и сгнил в ряде стран, вполне слившись с буржуазной политикой, как социал-шовинизм. Крах второго интернационала – закономерность. Идея неизбежности совершающихся процессов – главный источник суггестии текста Ленина. Автор демонстрирует, что все эти озадачивающие трансформации – Загнивание капитализма, превращение из освобождающей силы в паразитическую мировую олигархию — не просто курьез, парадокс, ровно наоборот. У истории есть свои законы, которые действуют, несмотря на желание отдельных лиц и организаций смягчить их. Нельзя скорректировать плохой, зашедший слишком далеко, империализм и вернуть его в нормальный, со свободной конкуренцией капитализм. Так же, как нельзя упросить природу, чтобы за летом не настала осень и так далее. Любой успешно развивающийся капитализм неизбежно перейдет в стадию империализма, коррумпирует пролетариат, вызовет войну. Точка. Впрочем, нет, не точка. Сделает кое-что еще. И, возможно, это самая важная и самая оригинальная мысль Ленина в этой книге, для которой следует зарезервировать как можно больше значков Нота Бена. «Капитализм...» разный в ядре и на периферии. В ядре Европе и Америке он подпитывается притоком доходов из колоний, и это позволяет коррумпировать рабочий класс. Однако капитализма такого рода не может быть везде, потому что сама природа капитализма ядра не позволяет выстроить капитализм аналогичного типа на периферии. В колониях империализм другой, и вот там он не подкупает рабочих, а готовит себе могильщиков, которые выглядят как национально-освободительные движения. Единственное разрешение этого кризисного противоречия между разными капитализмами, между горсткой государств-ростовщиков и гигантским большинством, стремящихся к избавлению от колонизаторов государств-должников, — мировая революция. Если в первые два года войны Ленинская аналитика выглядела эксцентрично, а его заявление о том, что единственное лекарство для окончания войны вовсе не всеобщее разоружение, а усиление войны и ее перещелкивание из империалистической в гражданскую просто ахинеей, то с каждым следующим месяцем, на фоне известий о потерях, на фоне почти уже катастрофического голода в Германии, в словах Ленина определенно проступал некоторый смысл. И не только для радикальных социал-демократов. Только за Цюрихский период Ленина в одном только Вердене немецкие и антантовские войска потеряли убитыми более миллиона человек на нескольких квадратных километрах. Общее количество жертв к концу года вырастет до немыслимых 6 миллионов убитых и десяти инвалидов. Это ощущение – абсурда происходящего заставляет публику прислушиваться к тем, кто предлагает странные рецепты. Поэтому статус Ленина в эмигрантской среде растет, а послушать его рефераты, которые ему приходилось устраивать и ради заработка, и чтобы напоминать окружающим о своем существовании, люди собираются уже сотнями, и материальный статус тоже хоть немного на улучшается. Его по-прежнему вспоминают как бедно одетого человека, у которого едва хватало денег, чтобы покупать хлеб себе и своей жене. Однако, эта новость, у него всегда были деньги, чтобы снабжать шоколадом своих многочисленных маленьких друзей с улицы Шпигельгасса. Рефераты старались устраивать на злободневные темы. Не просто чтение первой главы «Капитала» с комментариями, а что-нибудь вроде «Два интернационала», или условия мира и национальный вопрос. Излюбленной мишенью Ленина были вожди второго интернационала, в особенности Каутский, которого, иначе как изменником и предателем, он публично и не называл. Слушателям уже само заявление о продажности Каутского казалось неслыханной наглостью. Все-таки апостол Энгельса. Это была опасная, связанная с хождением по краю стратегия. Впрочем, тут могли быть свои финты. Реферат — это выступление часа на три, как правило, потом с прениями. В 12 часов ночи, однако ж в Цюрихе наступал полиции Штунда. Поэтому, если вы назначите начало реферата на 9 часов и будете делать достаточно длинные паузы для того, чтобы попить воды и расслабить голосовые связки, то сможете избежать прямого общения со слишком агрессивно настроенными каутскианцами. Ленин охотно пользовался этим трюком к возмущению меньшевиков. Особенностью выступления Ленина была еще и его, мнимая, наверное, зря, что ли, он в Париже часто распевал при Эльзас Силорен» «Вы можете германизировать наши поля, но вы никогда не овладеете нашим сердцем», но все же германофилия. Возникало ощущение, что даже и в войне он радовался победам немцев, при том, что все остальные их скорее ругали, информационную медиавойну Германия точно проигрывала, позволяя себе говорить, что все равно молодцы немцы, и надо у них учиться рабочему классу самоорганизованности, дисциплине. Они умеют мобилизоваться и выстраивать димашина». Харитонов, официальный руководитель ячейки цюрихских большевиков, вспоминал «Еще и такое место в той части реферата, где он обосновывал необходимость в интересах революции поражения царской армии». а неплохо было бы, если бы немцы взяли Ригу, Ревель и Гельсингфорс. Стоит ли говорить о том, что эти слова приводили в ярость социал-патриотов? Владимир Ильич впоследствии говорил нам в частной беседе. «Это я умышленно делал, чтобы проверить состав аудитории. Если после этого не свистали, то дело относительно благополучно». Впрочем, в частной переписке он восстанавливал баланс – Так летом 1916-го он ругает проклятых немцев, потерявших, похоже, рукопись империализма. Ах, эти немцы, ведь они виноваты в пропаже, хоть бы французы победили их. Нельзя не усмотреть определенную иронию в том, что создатель материалистической теории отражения поселился на Шпигельгассе, в зеркальном, то есть переулке. Гротескное обстоятельство, должно быть, наводившее Ленина на мысли, что философия идеализма не случайно удерживала свои позиции на протяжении многих столетий, и иногда все-таки сознание определяет бытие, а не только наоборот. Обычный цюрихский дом, этажей в пять. Ленин с женой сняли за 28 франков в месяц тесную, если больше трех человек, то приходилось садиться на кровать, комнату на втором этаже. другие жильцы принадлежали к самым бедным сословиям, так что среда была, к удовлетворению советских историков, стопроцентно пролетарской. Хозяйничал здесь, пусть не принадлежащий к передовому отряду пролетариата, но зато классический, как из детских стихотворений, рабочий кустарь, сапожник камерер. Если верить его показаниям, то именно он стачал те самые грубые альпийские ботинки, в которых Ленин будет штурмовать летом 1916-го Ротхорн и в которых приедет в Петроград. Похоже, Ульяновы воспринимали Шпигельгассе исключительно как место для ночевки. Днем там было темно, без лампы глаза сломаешь, а еще на заднем дворе дома расположилась безостановочно функционировавшая колбасная фабрика. Воспоминания о смраде, от которой вызывали у Крупской приступы отвращения даже 20 лет спустя — Впрочем, даже и витавшая в воздухе идея подгнившего мяса не превратила видавшего виды Ленина в вегетарианца, ведь, возможно, и вытолкнула его из Швейцарии. В 1950-е в доме 14 функционировал ресторан Шеллео, в котором, по мнению цюрихских гастрономических критиков, подавалась лучшая фондю в городе. Привлекала или отпугивала посетителей мраморная доска – над вывеской заведения здесь с 21 февраля 1916 до 2 апреля 1917 жил фюрер русской революции, неизвестно. Ресторан просуществовал до 1970-х и в один прекрасный день превратился в лавку странных головоломок и игрушек. В витрине выставлены вращающиеся топологические штукенции, Кубик Рубика, который на самом деле не куб, а параллелепипед со сторонами четыре на семь. Зеркальные конструкции, пирамидки, маятники, пазлы, метафорические воплощения диалектики. Ну, или, если угодно, просто головоломного вопроса, как мог жалкий иммигрант за год превратиться в кремлевского жителя. Владельцы не стали придуриваться, будто не понимают, по какому адресу арендуют площадь. В центре витрины помещен бюстик, с эффектом оптической иллюзии. Ленин в кепке, как бы разрубленный напополам зеркалом, так что при перемещениях наблюдателя вдоль зеркального переулка он то зелено-красный, то целиком красный, то целиком зеленый. Дом выглядит старинным, едва ли не средневековым. И по правде сказать, это такая же иллюзия, как объекты в витринах. В начале 1970-х При попытке сделать капремонт здание выяснилось, что даже и фасад-то оригинальный сохранить не получается. В 1971-м Камереровский дом Шверен-Херцен-Мид слезы капали, снесли. Правда, с условием возвести на его месте здание, фасад которого будет выглядеть как раньше. Внутренности, конечно, воспроизводить не стали. Но дом по-прежнему производит на тех, кто уверен, что уж в швейцарии это все прошлое подлинное, должное впечатление. Пребывание Ленина в Цюрихе озадачивающим образом оставило сразу несколько следов на литературных радарах. Солженицын, Том Стопарт, дадаисты. Популярность именно сюжета «Ленин в Цюрихе, а не в Берне, Мюнхене или Женеве» связана Во-первых, с тем, что помимо Ленина в этот момент в Цюрихе обретаются еще несколько крупных фигур — Джойс, Карл Юнг, Тристан Цара. А во-вторых, с тем, что Ленин, по иронии истории, умудрился поселиться в том же переулке в ста метрах и ровно в тот момент, когда там открылась Кабаре Вольтер — заведение авангардистов, где обитала странная человеческая фауна, которая, орала, визжала, играла на сомнительных во всех смыслах музыкальных инструментах от балалаек до невидимых скрипок и на русских вечерах декламировала Тургенева и Чехова. Кажется, что одно лишь присутствие Ленина, Ленина и иероглифа, непонятного ученого-монгола в каком-либо европейском учреждении, сообщает атмосфере нечто взрывоопасное и сюрреалистическое. И, надо полагать, именно поэтому задним числом Один из этой компании, Доминик Ногес, плел, будто Ленин был едва ли не завсегдатаем кабаре, играл на балалайке, танцевал на сцене, играл с царой в шахматы и сам писал дадаистские стихи, рукописи которых якобы должны храниться у цары. Однако сам Ленин, пусть даже тоже слышал, как трещат по швам нормам буржуазного искусства и человеческой психики под влиянием кризиса, вызванного мировой войной, не оставил на этот счет никаких комментариев. И мы знаем, что его вкусы по части искусства были скорее консервативными. Он скептически относился к экспериментаторству и авангарду. В музыке ему были близки арии Ленского и Чекона Баха. В литературе — реализм, типические характеры в типических обстоятельствах. Ничего из этого набора в репертуаре Кабаре, сколько можно понять, не было. да и культурные ценности предшествующих эпох дадаисты игнорировали. Стратегия, представлявшаяся Ленину, бесплодной. Впрочем, диалектической противоположностью консерватизма личных вкусов Ленина в искусстве был его либерализм в культурной политике. И пусть до конца 20-х годов никакое инакомыслие в искусстве не поощрялось, но и не преследовалось. Всякое господство в этой сфере большинства над меньшинством – Ленин отрицал. И все же, хочешь не хочешь, пандемонимум авангардистов находился совсем рядом с домом, и вряд ли можно было совсем уж никак не пересекаться с этими людьми в узком переулке. Как и многие периоды жизни Ленина, третья Швейцария лишь кажется абсолютно прозрачной, однородной и равномерной, тогда как на самом деле есть крупные временные отрезки, словно скрученные в завиток, и не позволяющие себя разглядывать, внушающие сигналы о том, что они либо ничем не отличаются от всего остального, либо не существуют вовсе, и не стоит тратить время на то, чтобы попробовать потыкать туда палкой. Горный пансион, выисканный Лениным для летнего отпуска 1916 года по газетам был, возможно, самым дешевым во всей Швейцарии и стоил всего в два с половиной раза дороже, чем они платили за одну комнату в Цюрихе. Камерер, хозяин квартиры наш Шпигельгассе, что интересно, утверждает, что, когда заболела жена Ленина, они отправились вдвоем во французскую Швейцарию. Видимо, Владимир Ильич из конспирацией не стал сообщать Сапожнику свой адрес. На самом деле уехали они на восток. в кантон Санкт-Гален, километров за 80 от Сюриха, мимо озер Оберзея и Валензея. Глухие места почти на границе, там, где Лихтенштейн вклинивается между Швейцарией и Австрией. Исследователь Роберт Элвуд обратил внимание, что Ленин оказался в эпицентре Хайдилэнда, месте, где разворачивается действие романа Йоханна Спири «Хайди» «Гарри Поттера XIX века». детской книжки, которая в наши дни остается номером один в своем классе в Швейцарии, с впечатляющим совокупным тиражом 50 миллионов экземпляров и 20 экранизациями. Сам Ленин, впрочем, едва ли знал, куда его угораздило попасть. Дешевизна объяснялась меж тем географией. Пансион Чудевизе располагается в 8 километрах на 800 метров выше, два часа изнурительной ходьбы — от деревни Флумс. Сейчас эта недвижимость, странное дело, принадлежит католической организации Opus Dei, той самой, с которой так живо воюет главный герой серии детективов Дена Брауна, специалист по символам. В 1916-м единственным способом попасть сюда было пройти по тропе. Багаж грузили даже не на лошадь, на осла, постоянно напоминаемое марксистами животное. явно тоже ожидающая своего Роберта Лэнгдона. Из-за слов, напомним, раскололась в 1903-м РСДРП, бандой ослов, слепо верующих в нас, назвал Энгельс партию, осламин называл Ленин врачей большевиков и тому подобное. Такой способ связи исключал возможность присылки книг из библиотек, поэтому работать Ленину было особо не с чем. Ульяновы выехали в середине июля и пишет Крупская прожили там до конца августа. Однако, судя потому, что в первой половине сентября никаких следов Ленина в Цюрихе не осталось, а в тамошней библиотеке он впервые появляется аж 22 сентября, очень похоже, что чудивиза продлилась аж два месяца. И судя потому, что за все это время написаны только итоги дискуссии о самоопределении большую часть времени Владимир Ильич посвящал горовосхождением. Это последний его настоящий хороший отдых перед 1917 годом и всем, что последовало дальше. Здесь его беспокоят вопросы скорее организационного характера: Куда пропала рукопись, отосланного в Петербург империализма? Почему Инесса Федоровна пренебрегла его советами поехать в отпуск куда угодно, только не в Зернберг. осточертевшая молочная диета в пансионе, а также слишком громкое исполнение по утрам персоналам и отъезжающими постояльцами традиционной песни с припевом «Прощай, кукушка». Надежда Константиновна пишет, что он прятался от этого звука, глубже залезая под одеяло. Здесь было идеальное гнездо для энергичных прогулок по горам. Никакой прислуги не полагалось – И, среди прочего, постояльцам нужно было самим чистить свою походную обувь. Под навесом, рядом с домом. Крупская запомнила, как однажды ее муж так усердствовал, что раз даже при общем хохоте соседствовавшей веселой компании смахнул стоявшую тут же плетеную корзину с целой кучей пустых пивных бутылок. Похоже, мы знаем об этих месяцах крайне мало. Ульяновы были счастливы здесь, Ну, насколько могут быть счастливы супруги, которых уже не ждет в жизни ничего особо нового, и у одного из которых только что умерла боготворимая мать. Вернувшись в Цюрих, Ленин принялся захаживать в народный дом на Гельвете Аплац. Не в Альтштадте, а с другой стороны от вокзала. Своей социалистической архитектурой площадь напоминает московские, Именно отсюда, кстати, 17 ноября 1917-го в Цюрихе началась почти революция с баррикадами, убитыми и ранеными. Ленин являлся сюда на заседание швейцарской социал-демократической партии, всегда садился на одно и то же место в третьем ряду, внимательно слушал, но рта не раскрывал. После апреля 1917-го руководство социал-демократов Внимательно прочитала письмо Ленина швейцарским рабочим и поняла, что помалкивал он не потому, что совсем был согласен, а чтобы не потерять право на убежище. О том, что он чувствовал ко всем этим оппортунистам, можно судить, пожалуй, по комментариям к конспектам трудов, которые ему приходилось читать для своего империализма. Трудов, написанных такими же буржуазными авторами, как те, что собирались в народном доме. В этом смысле один из предположительно скучнейших томов полного собрания сочинений с подготовительными материалами выглядит живее некуда. «Бляга реакционная», «Мелкий жулик», казёнщина казенщина», «Каша», «Пошлейшая бляга», «Автор-мерзавец-бесмартианец», «Прихарактерно, что идиот-автор» С педантичной аккуратностью дающей даты и прочее о каждом царьке, о родке царьков, о выкидышах нидерландской королевы не упомянул ни звуком восстания крестьян в Румынии. Избегая в открытую раскалывать швейцарских социал-демократов, Ленин пробовал сколотить на основе группы швейцарской молодежи ядро международной соцпартии левее Международного социалистического бюро, где доминировали немцы. Счастливой находкой оказался человек по имени Фриц Платтен, сыгравший в жизни Ленина значительную роль, причем не один раз. Многие думают, что Платтен — наивный иностранец, соблазненный матерым Лениным, кто-то вроде «Пятницы при Робинзоне». Это далеко не так. Россией Платтен заинтересовался еще в 1905-м. Пытался возить туда оружие, угодил в тюрьму — каким-то сумасшедшим способом выбрался оттуда только в 1908 а вот в конце 1930-х уже не хватило сил. В Няндаме есть, не надо объяснять, почему, улица Платана. К началу войны он был лидером группы швейцарских молодых пролетариев, которые еще за несколько лет до появления в Цюрихе Ленина устраивали взбучки жестоко обращавшимся с коллегами мастерам дискутировали на тему «За кого должна выходить замуж девушка-работница», отвинтили однажды с фасада реакционной газеты мраморную доску, украшали рождественские елки судебными документами, квитанциями и объявлениями о повышении квартплаты, праздновали шестидесятилетие Веры Фигнер, показывали вместо мелодрамы комедий культур фильмы, заготовка древесного угля «Охота на леопарда», устраивали раз в неделю доклады, о парижской коммуне, борьбе с алкоголизмом, о Толстом, анархизме Бакунина и порнографической литературе. Цель «Социалистическое преобразование Швейцарии» подразумевала не только участие в безобидных перформансах, но и кровавые драки с полицией на демонстрациях и уличные столкновения с католическими буржуазными бойскаутами. В 1915-м они прочли немецкий перевод ленинского социализма и войны, где сообщалось нечто удивительное. Они-то полагали, что прекратить войну можно с помощью разоружения, пацифизма, а тут выяснилось, что единственное лекарство от войны — немедленное вооруженное восстание. Ленина они называли «стариком», и им импонировало, что он готов выступать именно перед ними. О том, что, помимо действия открытых Марксом экономических законов, есть еще и право масс и индивидов самим делать свою историю. Это было поинтереснее, чем скучный рационализм Каутского. «Ленин протягивал им спички и пузырек с керосином. Нате, чего вы медлите, разжигайте. И начинайте в собственном доме, чего далеко ходить». Озадаченные такого рода советами, они переправляли в Германию в сигарных ящиках с двойным дном и в мармеладных банках антимилитаристские воззвания Ленина и Зиновьева, выпускали популярную антивоенную периодику, тираж свободной молодежи в 1916 году, 160 тысяч экземпляров и интернационал молодежи, листовки в духе цимервальской левой, против оборонческого обмана, требовать демобилизации, отклонять военные кредиты в парламенте никакого гражданского мира. А раз в неделю они собирались в кабачках, и хотя формально считалось, что у «Черного орла», у «Белого лебедя» и в штат проходит заседание кружка любителей игры в кегли, Все знали, что никакого кидельбана ни в одном из этих заведений нет, и там просто происходит нечто полулегальное. Именно этой швейцарской молодежи Ленин, сглатывая слюну, рассказывал про 1905 год. Именно для них было оставлено прощальное письмо швейцарским рабочим. «Сезон 1917-18 в Швейцарии выдался буйным». Хотя настоящей революции не случилось, но в сущности именно выходцы из кружка любителей кеглей стали ядром Коминтерна, которого, впрочем, уже и след простыл. А вот, странным образом, все эти черные орлы и белые лебеди существуют по сей день на Предигерплац 34, Розенгассе 10, угол Нидердорфштрассе и на Марктгассе соответственно». Последним днем старой жизни для Ленина стало 15 марта 1917 года. Первую половину он провел в библиотеке, затем явился домой пообедать и опять уже собирался было нырнуть в свою обычную нирвану. Исполнителем бетховенского «Стука судьбы» стал социал-демократ и циммервальдист Мячеслав Бронский, Разумеется, закончивший, понятно, где в 1938. Вы ничего не знаете. В России революция. Ссылался он в частности на Цюрихерпост, про германское издание, которому не следовало доверять вслепую. И все же Ленина и Крупская бросились на набережную, где вывешивали разные газеты. Трудно сказать, что более показательно. То ли, что еще 28 декабря 1916. Ленин внес в кантональный банк 100 франков, колоссальную для него сумму, для разрешения на проживание в Цюрихе на 1917 год, то ли знаменитый финал январского 1917 года «Доклада о революции 1905 года». «Мы, старики, может быть, не доживем до решающих битв этой грядущей революции». Ничего подобного, что, характерно, Ленин раньше не говорил. Так что, не слишком рискуя подставиться под обвинение в блягерстве, можно предположить, что именно в Цюрихе 46-летний старик максимально приблизился к отчаянию. Похоже, еще чуть-чуть, и он окончательно превратится в библиотечного городского сумасшедшего, помешанного на том, чтобы достать еще и еще и еще и еще одну книгу. В общем, про февральскую революцию он не знал. и, похоже, не позволял себе особо надеяться. Тем сильнее, судя по реакции, был эффект, шок, ступор. Одно дело сидеть и ждать того прекрасного дня, когда война перекроит Европу, и тогда, может быть, и другое — осознать, что твои предсказания исполнились. Февральская революция — прямое следствие войны — никак не была связана с деятельностью Ленина. Какая там ответственность, он даже не смог почувствовать ее приближение. Да, в начале 1917 года задним числом можно выявить множество признаков кризиса. Оставшееся безнаказанным убийство Распутина в декабре 1916 ощущаемая по всей Европе усталость от войны, конфликт интересов, кадетской интеллигенции с официальным и реакционным чиновничеством, опасения посольств Антанты, что Николай заключит сепаратный мир, мягкотелость царского окружения. Однако сумма всех этих явлений вовсе не обязательно должна была подвести его к мысли о том, что быстрая трансформация произойдет здесь и сейчас. Не почувствовал. Зато, как заметил однажды о Ленине саркастичный Вячеслав Михайлович Молотов, «Швейцарская молодежь и теперь сидит при капитализме», а он в том же году стал главой социалистического государства. Весь цюрихский март Ленин испытывает ощущение человека, которого случайно заперли в библиотеке в тот момент, когда на улице начался праздник, суливший ему верное свидание с той, кого он добивался всю жизнь. Трагикомическое происшествие, дающее достаточно оснований, чтобы захлопнуть все начатые книги и совершить... очень нестандартное, пусть даже цирковое, в духе Гудини освобождение из сейфа. Через несколько дней после революции русские эмигранты в Швейцарии получили официальную телеграмму от нового правительства, подписанную, среди прочего, Верой Фигнер, которая покушалась на Александра II, с приглашением вернуться. Им даже стали переводить деньги, несколько сотен тысяч франков. Закипела деятельность, особые комитеты принялись переписывать желающих репатриироваться. Ленин не игнорировал такого рода мероприятия, но в не вошел, понимая, что именно ему через Францию и Англию проехать не получится. На границах проезжающих пробивали по международно-контрольным спискам, составленным совместными усилиями генштабов России, Англии и Франции – и лиц, заподозренных в сношениях с неприятелем, то есть в мирной пропаганде, либо задерживали, либо просто не визировали им паспорт. Антивоенная пораженческая позиция Ленина была общеизвестна. Особенно очевидным тупик сделался после того, как в Англии интернировали пытавшегося вернуться из Америки на норвежском пароходе Троцкого. Примерно в это же время немецкая подлодка торпедировала у побережья Великобритании пароход, где находились несколько русских социалистов. По сути, оставался один легальный вариант — канитель с обменом на немецких пленных, которая грозила затянуться на месяцы. Или полулегальный в виде, как выразился Мартов, подарка подброшенного Германией русской революции. Много размышлявший о Ленине... И испытывавший к нему химически чистую ненависть, видевший его сугубым России-ненавистником, боявшимся, что Россия может спастись, заключив сепаратный мир с Германией или создав кадетское правительство, чтобы победить вместе с Антантой и на четверть века погрузиться в буржуазное спокойствие, Солженицын неслучайно назвал ленинский блок глав из «Красного колеса» «Ленин в Цюрихе». Место, несомненно, ключевое. Здесь Ленину подфартило. Красное колесо истории провернулось, паровоз сдвинулся, и Ленин, бешеный, одержимый демонами, из ничтожества превращается в самого ценного человека в Европе, который в одиночку может изменить ход мировой войны. Это, конечно, преувеличение. Такое же, как эффектная сцена с галлюцинацией, где к Ленину приходит посланник от Парвуса, и затем у него из саквояжа, все увеличивающегося в глазах страдающего от дурноты Ленина, вылезает, наконец, сам Парвус и подьявольски начинает соблазнять Ленина немецкими деньгами. Владимир Ильич мобилизуется... Утраивает объем переписки, собирает документы, договаривается со швейцарскими социалистами, рассылает письма с просьбами и требованиями, консультируется и принимает резолюции. Надежда Константиновна, наблюдавшая за тем, что муж не спит уже несколько дней подряд, в какой-то момент обнаружила его в дверях с чемоданчиком. Он уезжает через Германию один с паспортом глухонемого шведа. Зная, что отговаривать бессмысленно, она лишь заметила, что ночью он наверняка начнет кричать «Сволочь, меньшевики, сволочь, меньшевики!» и все сразу узнают, что едет мало того, что не немой, так еще и далеко не швед. Это не подействовало. Глухонемой, однако же, заметила Надежда Константиновна, как можно более ровным тоном, должен быть грамотным по-шведски. А он разве придется еще и слепым притворяться? Владимир Ильич, рассмеявшись, одумался. До того он собирался лететь в Россию на угнанном аэроплане. Мечась в клетке, Ленин успевает сочинить многочастный аналитический текст «Письма издалека», «Из моего проклятого далека», — не удерживается он в какой-то момент — где на основе газетных сообщений комментируют первые шаги буржуазного временного правительства, тактику социалистов, реакцию масс с точки зрения следующей революции, о которой заявлено уже в первой фразе. происходящая сейчас – не свершившаяся окончательная революция, но лишь процесс ферментации перед настоящей. Второй – нетриумфальная эсистфольбрахт,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 «Ленин грандиозен. Какой-то тоскующий лев, отправляющийся на отчаянный бой», писал в 20-х числах марта 1917-го жене Луначарский. Евангельско-зоологические аналогии приходят в голову и другим синоптикам тех мартовских дней. Лев, только что схваченный и посаженный в клетку, орел, которому только что срезали крылья, Нет ничего удивительного, что еще в 1917 году, сразу после выступления на броневике, пломбированный вагон превратился в факт поп-истории и вечно зеленый хит поп-культуры. Генератор мыльных пузырей, в каждом из которых отражается радужно-пенный образ Ленина, навязанный Ленину атрибут, символ и метафору его чужеродности. Это словосочетание – ключевой элемент для концепции «Октября» как диверсии против России и большевиков как группы заговорщиков, вроде тех, что убили Распутина. Как попало к большевикам немецкое золото? Да понятно как – в пломбированном вагоне. Однако, правда ли, что проезд через Германию – горло истории Ленина? Что этому вагону следует приписывать магические свойства – И отслеживать его не только в Берлине утром 12 апреля 1917, но и в Рапало в 1922, где советская Россия заключит несколько куда более официальных договоров с Германией и определит вектор военного сотрудничества вплоть до Пакта молотова риббентропа Про революцию Ленин узнал из газет «Войну Россия проиграла никак не из-за вагона», И даже если допустить, что вагон этот был доверху набит марками, все равно большевики победили не из-за него. Сам Ленин на круг больше потерял в июле, когда выскочило официальное обвинение в шпионаже, чем если бы приехал условно на месяц позже вместе с Троцким в более представительной компании, не подставляясь под неудобные вопросы. Хоть тушкой, хоть чучелом Ленин попал бы в Россию, и пусть не удостоился бы такой помпезной с вип-залом и оркестром встречи, зато не хватанул бы в Германии политической радиации и наслаждался бы политическим иммунитетом. Пожалуй, существенно, что он оказался в России раньше Троцкого, но не критически важно. У Троцкого не было структуры, на которую можно было опереться, а у Ленина были правда и ядро партии во дворце Шесинской. Разве что тезисы были не апрельские, а майские. «Для нас вагон — замечательная приключенческая интермедия — где, счастливо для зрителей биографического шоу о Ленине, сошлось множество элементов. Необычное обстоятельство, позволившие раскрыться характеру главного героя, способность под непрогнозируемым углом войти в пограничную зону с тем, чтобы эффектно материализоваться из политического небытия, талант принять смелое, рискованное, авантюрное решение, но не спонтанно, а расчетливо. Мифологическая подоплека – Возвращение, антей, прикоснувшийся после десятилетнего болтания в турбулентности к земле, и символика, локомотив истории, зловещее красное колесо, рев, запах, поток заряженных частиц железной дороги, то есть того самого капитализма, который так пугал Толстого и который не только раздавил традиционные ценности, но и доставил в Россию Ленина. Корабль мертвых, нагльфар, готичный призрачный поезд, зомби-апокалипсис, засохших в отрыве от русской почвы иммигрантов. Не то троянский конь, не то советский Мэйфлауэр, на котором прибыли отцы-основатели Новой России. Нам неизвестна судьба исторического транспортного средства. Вагон не был музеифицирован, а ведь как волнующе было бы прижаться лбом к тем самым стеклам. Чтобы придать побегу из Швейцарии характер не исключения из правил, кулуарно предоставленного отдельному лицу, но массового исхода, надо было быстро наскрести свиту, явившись кем-то вроде школьного учителя, сопровождающего вверенный ему класс. В идеале там должны были оказаться представители всех политнаправлений, чтобы создавалось впечатление, будто возвращаются не большевики, а свободная Россия вся скопом. Пожалуй, выгоднее всего Ленину было появиться на российской границе вместе с Мартовым, Плехановым, Засулич, Акселеродом, Черновым, Троцким, Луначарским. При попытке сколотить экипаж выяснилось, однако, что желание вернуться за компанию с Лениным возникало далеко не у всех. Мартов побоялся, и поэтому костяк отряда составили большевики, которых было в Швейцарии не так уж и много. Вся женевская ячейка «Человек восемь» Цюрихская, десять, включая Ленина и Крупскую. Не удалось договориться с идейно близкими впередовцами, вроде Луначарского. Тот поехал следующим рейсом, с Мартовым. Швейцария, к счастью, кишела политымигрантами неопределенной партийной принадлежности, и почти любой из них получил шанс в течение недели наслаждаться ворчанием Ленина и смехом Радека. О количестве тех, кто, в принципе, хотел бы поучаствовать в строительстве новой России и увидеть родные могилы, можно судить по списку зарегистрировавшихся в Комитете для возвращения политических иммигрантов в Россию. В марте 1917-го — 730 человек. В 2013 году была продана за 50 тысяч фунтов мартовская телеграмма Ленина, в которой упоминается «Ромэн Ролан». Его, оказывается, Ленин тоже хотел видеть в числе своих соседей по купе. Тот замахал руками, ни-ни, и Ленину попытался отсоветовать ехать через Германию. Какой урон пацифизму вы нанесете? Писателей, впрочем, собралось предостаточно и без автора театра революции. Четырнадцать пассажиров из тридцати трех оставили мемуары. Некоторые, как Платтон, совершили несколько подходов к письменному столу. Не все свидетельства изобилуют живыми деталями, однако сопоставление показаний обеспечивает творческого работника даже невысокой квалификации достаточным количеством курьезов, чтобы без особых усилий превратить эту поездку в приключенческий фильм, детективный роман или популярный исторический очерк о познавательно-дидактическом путешествии по следам Ленина. Беглый взгляд на драматис Персона, во-первых, подтверждает известную злую остроту Суханова. В Первом интернационале, согласно известному описанию, наверху в облаках был Маркс, потом долго-долго не было ничего, затем также на большой высоте сидел Энгельс, затем снова долго-долго не было ничего и, наконец, сидел Липкнахт и так далее. В большевистской же партии в облаках сидит громовержец Ленин, а затем вообще до самой земли нет ничего. А во-вторых, свидетельствует не столько о многопартийности подобравшегося коллектива, сколько о его интернациональности. Не надо быть членом общества память, чтобы обратить внимание на обилие еврейских имен и фамилий. Любое порядочное море просто обязано было расступиться перед этим Моисеем. Сам Моисей путешествует с Надеждой Константиновной и Инессой Федоровной, похоже, в одном купе. На этот счет есть разные свидетельства. Точно известно, что на отрезке после Стокгольма вместе с Владимиром Ильичом и Надеждой Константиновной в купе ехали Инесса Федоровна и грузинский большевик Суляшвили. Зиновьев наслаждался, никаких тоже, обществом двух своих жен, бывшей и нынешней. Среди пассажиров были двое маленьких детей со своими сложными судьбами, которых Владимир Ильич полагал себя обязанным развлекать — и устраивал с ними свою фирменную кутерьму. Двое немцев, офицеров сопровождения, присоединились к эмигрантам на границе. Они делали вид, будто не понимают по-русски. Ленин, увидев этих джентльменов, тут же извлек из кармана кусок мела, провел жирную черту и готов был свистеть при малейших признаках совершения заступа. В вагоне был и нулевой пассажир, несостоявшийся. Меньшевик Оскар Блюм, который не прошел процедуру утверждения на общем голосовании в связи с подозрениями в сотрудничестве с полицией, однако пробрался в вагон. Проводы репатриантов свидетельствуют о том, что культурная жизнь Цюриха вовсе не ограничивалась Кабаре-Вольтер. Они включали в себя два этапа. Торжественный прощальный обед в ресторане «Цернигергов» на «Мюлегаса-17» Реконструкторы могут повторить в трехзвездочном отеле «Шойбля» и вечеринку «Вайнтрахт» с участием партфункционеров аборигенов, студенток и рабочих, вздыхающих по березкам. Один шестидесятилетний русский допровожался до такой степени, что пустился на сцене в присядку. Выезжающие подписывали обязательство, что осознают проезд платный по стандартному немецкому тарифу. и немецкое правительство не спонсирует проезд революционеров. Условия поездки были жестко регламентированы. «Соблюдай» или «чао-какао». Следующая группа, которая поедет в Россию через месяц, будет чувствовать себя много свободнее. Революционеры даже совершат по дороге экскурсию к очаровательному Рейнскому водопаду. Ленин, насупленный и нахохленный, подозревающий весь мир в намерении истолковать его поведение негативным образом, не позволял своим товарищам сделать ни шага в сторону. Немцы гарантировали, что в поездке не будет технических перерывов больше дня. Всех, кто изъявил желание войти в вагон, пропустят в Германию не досматривая. На границе пассажиры обретают анонимность, но через КПП проходят, разделившись на женщин и мужчин, и демонстрируя вместо паспорта бумажку с номером, чтобы по дороге кто-нибудь из нас не улетучился или подменив русского большевика немецкой барышней, не оставил в Германии зародыши революции. Астрит Радек, у которого как раз следовало бы проверить паспорт и снять его с пробега. Он был австрийцем, то есть пробирался в Россию зайцем. Итак, 9 апреля 1917 года, Цюрихский вокзал, 3 часа по Короткий митинг прямо на платформе, омраченной стычкой с социал-патриотами. Сходка в Женеве за несколько дней до того закончилась свалкой, в которой несколько большевиков получили серьезные ушибы. Товарищеское рукопожатие Ленина с Луначарским, дружеское похлопывание по плечам будущих коллег по Коминтерну Радека и Мюнсенберга «Либо мы через три месяца станем министрами, либо нас повесят», ритуальное исполнение «Интернационала» На четырех языках одновременный под свист меньшевиков, красный флаг-платок из окна вагона, геговый эпизод с обнаружением Блюма. Ленину приходится буквально схватить его за воротник и без лишних проволочек, это запомнилось провожающим, вышвырнуть на перрон. Молодецкая фертик кондуктора. И вот в 15.10, осыпаемый проклятиями и угрозами, поезд отделяется от перрона, И катится к немецкой границе. Романтическое путешествие сквозь бурю начинается. Поехали. Цюрихский вокзал очень похож на свои фотографии 1916 года. И если у вас есть склонность к историческому трейнспотингу, то застыв на одной из платформ, вы без особых усилий представите себя в 1917-м. Живой душой, наглухо законопаченный в железном ящике. Ленин имел обыкновение путешествовать с большими корзинами, набитыми разной архивной, как сказала бы Надежда Константиновна, мурой. И если бы Карл Радек, которого иногда ссылали от греха подальше в багажное отделение, набрался духу сунуть нос в ульяновские емкости, то обнаружил там, среди прочего, несколько тетрадок, исписанных крайне странными текстами, в принадлежности которых Ленину могли убедить разве что типичные для Владимира Ильича пометки «Блягер, дура, бим-бам, уф». Обычно про 29-й том 55-томника с так называемыми философскими тетрадями и прежде всего конспектами Гегеля и герметичным фрагментом к вопросу о диалектике упоминают походя в качестве курьеза. Ленин вернулся из Польши, лишился правды, своей думской фракции, связи с партией, жалование и, видимо, настолько не понимал, чем себя занять в Швейцарии, так был подавлен предательством второго интернационала, что заперся в библиотеке и принялся конспектировать три тома науки логики Гегеля и того же автора «Лекции по истории философии» еще под 500 страниц. Как и шесть лет назад, когда его изводили слепающиеся у него в голове эмпириоманисты и империокритицисты, он ворчит, охает, ерзает, И, очевидно, мучается от епитемьи, которую сам на себя наложил. Архин просто скучно. Вообще предисловие чуть не в двести страниц невозможно. Бога жалко, сволочь идеалистическая. Темна вода, определение неизъясных, наука есть круг кругов и тому подобное. Не бросает, однако. Многие пометки из этого тома прочно закрепились в хитпараде жутких цитат из Ленина. неопровержимо доказывающих, что в 1917-м к власти пришел обезумевший монстр. И ладно бы он перечитывал «Капитал» или «Антидюринга», но нет Гегеля, с которым покончил еще в «Друзьях народа». Зачем? Любопытный момент, и, как часто бывает с Лениным, странность, имеет вполне разумное объяснение. Гегеля Ленин взялся перечитывать из-за Маркса, про которого только что дописал большой очерк, статью в энциклопедию Граната. Среди прочего, там был раздел про марксову диалектику. И вот из-за нее-то Ленин и провалился в трехтомную науку-логику, а затем историю философии. И залип в Гегеле. В оригинале этот философ оказался совсем не то, что Ленин знал о нем через посредников Плеханова и Энгельса. Видимым миру последствием очередного философского запоя стали попытки... переписать раздел «Диалектика» в статье про Маркса. А вот конспекты Ленина, очень подробные, долгое время не публиковались, да и потом, скорее, игнорировались как чудачество, которое мало что дает для понимания его гения и карьеры. Но ну, разве что, вот какой добросовестный для статьи еще и Гегеля решил перечитать. В целом, однако, это бернское сидение и сама встреча Ленина с Гегелем выглядели озадачивающе, не по-ленински, суперпрактик, прагматик из прагматиков, материалист, вдруг увяз самый ответственный момент война до революции считанные месяцы в идеализме, в хрестоматийно-абстрактном философе. Вместо того, чтобы протестовать против ужасов войны, раздирать лицо до крови и ложиться на рельсы, он помечает «Гегель высунул ослиные уши идеализма». Когда Славой Жижик заявляет, что Ленин благодаря внимательному чтению логики Гегеля сумел распознать уникальную возможность для революции, он, конечно, дает петуха эк куда хватил. Однако можно, да, предположить, что существует причинно-следственная связь между изучением Гегеля и сочинением в следующие два года, нескольких фундаментальных крупнейших работ или даже еще шире интеллектуального большого взрыва, который происходит в голове у Владимира Ильича в 1915 и длится несколько лет. Доказать прямую связь сложнее, однако, не слишком рискуя ошибиться, можно сказать, что благодаря Гигелю марксизм для Ленина превратился вдруг из двухмерного в трехмерный. Оказалось, что это учение можно разворачивать на базе категорий из инструментария идеалистского лагеря философии и другой, не аристотелевской, а гегелевской логики. Ленин освободился от стеснявших его ограничений, получил пространство для маневра и турбину – дополнительную мощность. Философский форсаж, так, пожалуй, называлась бы глава о швейцарском периоде биографии Ленина в голливудском боепике. Ясно, что конспекты и комментарии из 29-го тома предназначены сугубо для личного пользования, и поэтому Ленин может изъясняться сколь угодно странно, не задумываясь о последствиях, не гарантируя готовность нести засказанную ответственность. Но даже и так, для того, кто знаком с классическим идеологическим набором Ленина, его заявление в рамочках вроде «Мир есть и на бытие идеи» или Мысль о превращении идеального в реальное глубока очень важна для истории, но и в личной жизни человека видно, что тут много правды против вульгарного материализма. Или сознание человека не только отражает объективный мир, но и творит его, вызывают, конечно, оторопь. Это точно он, сугубый материалист и безжалостный истребитель любого идеализма? Это ведь ересь? Еще немного, и он договорится до Беркли и Пелевина. Сознание творит мир, означает ведь, что помимо объективно существующей материи, того, что движет вперед историю, условно, пушки, микробы, сталь, есть еще и некая идея, дух, который реализуется в мире и посредством материального мира. И пусть даже под этим не подразумевается нечто мистическое, божественное, но важно, что... Первее оказывается идея сознание, которая, получается может творить мир. В классическом материализме, который теперь под влиянием Гегеля кажется Ленину вульгарным, все было наоборот. Только бытие определяло сознание. В бытность свою вульгарным материалистом Ленин также пользовался диалектическим методом. но тогда диалектика была для него скорее синонимом действия в процессе, в динамике. И да, Ленин старался не просто фотографировать наличное состояние, но исследовать общество в движении, в текучести, рассматривая новости или вообще события в контексте исторического процесса эволюционной смены одних общественных формаций и другими. Классовая борьба в этой механистичной схеме была тем мотором, который обеспечивал поступательное движение общества. Инструментом такого рода диалектики при исследовании эволюции материи, проявленной в политике и экономике, была скорее статистика, как в развитии капитализма. Смысл такой диалектики состоял в том, чтобы демонстрировать неслучайность революционных движений, которые суть фрагменты большого исторического процесса, развивающегося по известным вполне научным законам. То есть Ленин пользовался философией, но не влезал в нее. Его интересовали трансформации материи и не интересовала диалектика идей, нематериальной сущности явлений, их отношения друг с другом. В 1914-м, однако, он обнаружил, что в мире происходят странные, плохо объяснимые трансформации. Не только Мир обернулся войной, не только капитализм-империализмом, но и социалистический интернационал, представляющий интересы пролетариата альянсом с националистической буржуазией. За этим, видимо, и полез он в Гегеля, пытаясь обнаружить логику, в рамках которой по-своему последовательные, рациональные, здравые решения второго интернационала оказываются, по сути, неверными, невозможными, ошибочными. Чтение Гегеля навело его на мысль, что обычная логика кое-что не схватывала, игнорировала как предмет исследования, источник самого движения. Гегель же как раз и позволяет познать источник самозарождающегося движения, саморазвития. Этот источник — противоречия, то, что дает не просто эволюцию, но... Скачок — разрыв эволюционной постепенности, трансформацию в противоположность, быстрый крах старого и возникновение нового. Объективно противоречащие друг другу фрагменты вовсе не обязательно должны быть материальными. Революции в реальной жизни становятся следствием объективных, но нематериальных противоречий. Осознание, что размышление может стать действием – важный момент. Ленин, свидетельствует конспекты, как бы инсталлирует себе в голову операционную систему, которая может работать и на другой, неевклидовой, так сказать, логике, и в рамках которой противоречие не является логической ошибкой. Если у Аристотеля шапка – вспомним иронический пример Лепешинского «это шапка, которая одновременно не может быть не шапкой», то по Гегелю «может». И это противоречие и есть то, что двигает мир, источник движения. Центральным понятием этой мыслительной системы оказывается трансформация в свою противоположность. И это, надо сказать, совсем не то, что эволюционные изменения. Для здравомыслящего обывателя представление о том, что превращение Ленина из вульгарного материалиста в философ и идеалиста повлияло на его политическую практику, что философия может как-то помочь заглянуть за поворот, нарисовать наиболее вероятный сценарий будущего, кажется чем-то вроде апологии колдовства, заведомо ненаучным утверждением. Однако именно это и произошло с Лениным. Самое интересное здесь, как Ленин посредством гегелевского мыслительного инструментария начинает вычислять те фрагменты действительности, которые, благодаря объективно существующим противоречиям, пусть даже не имея в рамках классического марксизма, материальной базы, могут трансформироваться в свою противоположность. Так, описав впечатляющую и закономерную трансформацию конкурентного капитализма в монопольный империализм, Ленин задается вопросом, что является диалектической противоположностью империализму, который вывозит капитал в колонии. Антиколониальные национально-освободительные движения на окраинах. Значит, антагонистом империализма, который вульгарная социал-демократия в глаза не видит, становится третий мир. Именно он и оказывается в этой ситуации революционным субъектом. который возникает из объективного противоречия. Самозарождается движение национально-освободительное, в ходе которого этот новый субъект в состоянии быстро осознать собственную актуальность и совершить скачок, оказаться готовым не только к освобождению от колонизаторов, но и сразу, минуя капиталистическую стадию, к социалистической революции. Это крайне странно для ортодоксальных марксистов, Однако диалектический анализ приводит Ленина к предвидению социалистических революций там, где нет рабочего класса, то есть в третьем мире. История Китая XX века достаточно убедительная иллюстрация ленинского прогноза. А кто в ситуации, когда капитализм перешел в свою высшую стадию развития, империализм является диалектической противоположностью крестьянина из третьего мира? Сознательный пролетарий. Для ортодоксальных марксистов именно он, европеец, созревший в государстве буржуазии и гегемона, революционный субъект, которому по природе суждено стать могильщиком капитализма. Однако в действительности, раньше это был пример только Англии, а с 14 -го года уже всей Европы, мы видим печальную трансформацию. Пролетарий превращается в свою противоположность. и с членским билетом социалистической партии в кармане, поддерживает в августе 1914 империалистическую войну буржуазии. Это такой Иван Бабушкин, который превращается в буржуа как твинпиксовский агент Купер превращается в Боба. Диалектическое единство противоположностей, записывает для себя Ленин, Легко понять на противопоставлении частного общего. Простейшие примеры: Жучка частная, собака общая. Иван частная, человек общее. Для обычных ортодоксальных социалистов, которые угробили Второй интернационал, общее, универсальное, разумеется, важнее. Чтобы прийти к социализму, нужно игнорировать Жучек и Иванов. Частное узконациональное и, дождавшись, когда революции победят в ключевых странах, строить социализм одновременно в нескольких странах, где пролетариат обрел политическую власть. Ленин же указывает на важность второго участника противоречия – естественное стремление частного, нации, к освобождению от зависимости и самоопределению. Задача творческого марксизма – не подавлять это стремление, но использовать противоречие – Ценить частную революцию, а не рассчитывать только на общее, ожидая момента, пока вспыхнут все нации одновременно. Свидание с Гегелем изменило Ленина. И хотя окружающим, возможно, казалось, что запертый в Швейцарии он просто дуреет от безделья и глотает библиотечную пыль, но на самом деле это гегелевская пыль, и она действует на него. Его голова проясняется, и Из замечательного организатора и проницательного аналитика, шокировавшего товарищей скорее искусством макиавеллизма, чем оригинальными идеями и лозунгами, он вдруг превращается в генератора неслыханных головокружительных идей. Превращение империалистической войны в гражданскую, революционное пораженчество, вся власть советом, ключ к будущему революции в третьем мире и прочее. Все это далеко не очевидные идеи, радикально отличающие его от обычных социалистов. В принципе, можно сделать вид, что в 55-томнике нет 29-го тома, никто и не заметит. Подумаешь, конспекты чужих книг и смешные заметки. И пусть даже «Вторая революция» в самом деле, по Жижику, отрицание отрицания. сначала старый порядок отрицается своей же Идеологическо-политической формой, затем отрицанию должна подвергнуться сама эта форма, но ведь если бы Ленин не стал конспектировать Гегеля, то все равно узнал бы в начале марта семнадцатого о революции и приехал бы в Россию, и, скорее всего, все равно написал бы что-то вроде апрельских тезисов. И все же именно философские тетради обеспечивают явлению Ленин должный масштаб. Именно в двадцать девятом томе книги о превращении явлений в свою качественную противоположность по законам, которые, кажется, противоречат бытовой филистерской логике, Ленин является нам в славе наиболее полным образом. Идеологическое противоречие, а не материя, не денежное вознаграждение — вот источник его движения, его биографического скачка. Вот где ленинский цюрих, вот где, вот откуда возник этот подлинный пломбированный вагон. И сам поехал. В сущности, именно двадцать девятый том, пломбированный вагон 55-томника, настоящая тайна Ленина. Так же, как обыватели инстинктивно хотели бы свести весь феномен Ленина к простому объяснению — так ведь все дело в том, что он немецкий шпион, его немцы завезли к нам, для того, кто читал 29-й том, возникает неодолимый соблазн объяснить все, что написано и творчески создано Лениным после 1915-го, от идеи превращения империалистической войны в гражданскую до последней опубликованной при жизни статьи о кооперации 1923 -го года, результатом паранормального опыта Ленина, его мистической встречи с Гегелем. Избавляясь от 29-го тома, задвигая корзины с этими тетрадками подальше под вагонную полку, мы, по сути, избавляемся и от Ленина-марксиста. И раз избавляемся, то на Анна снегинский вопрос «Кто такое Ленин?» получаем простой ответ «Политический авантюрист, манипулятор, плут». Этот ответ может включать в себя и набор курьезных человеческих, слишком человеческих свойств, Небольшой рост, пляшивость, идиосинкразия на землянику, склонность читать словари в момент, когда надо успокоить нервы, картавость, это росклероз, манера ораторствуя перегибаться через стол, словно в попытке дотянуться рукой до чего-то, пристрастие к полевым цветам и отвращение к садовым. Что там еще? Или, если суммировать Ленина через действия глагольными формами, сначала «швыряется калошами», потом несется со сжатыми кулаками по Казанскому университету, затем съедает в Шушинском стадо баранов, затем пробирается в Смольный. Чем больше глаголов, тем более исчерпывающая, окончательная перед нами биография Ленина. Так? Так да не так. Ленина, да, можно представить простой суммой материальных свойств и набором явлений, но в нем есть нечто большее. Что-то такое, что не схватывается даже в самом полном перечне, его сущность. Как так? В марте библиотечный червь, а в ноябре руководитель России. Как вообще совмещаются два этих образа? Как так? Адвокат в цилиндре, сын чиновника и вождь мирового пролетариата. Статистик в бухгалтерских нарукавниках и авантюрист. Политикан и философ-идеалист. Склочник и благотворитель, смешной и смеющийся. Но давайте предположим, что биография Ленина — это история не эволюционных изменений характера, а набор превращений некоторых фрагментов реальности в свою противоположность революции скачков, обусловленных наличием внутренних противоречий. Если допустить, что именно за счет существования взаимоисключающих отрицающих друг друга Лениных, и возникают движущие сила и перескоки на новый виток, если представить, что сам Ленин есть и на бытие некоторой идеи, есть идея, воплотившаяся в материи, есть политический маршрутизатор, активированный в момент обострения идеологического конфликта, то такой Ленин, да, действительно многое объясняет.